призрак вижу ты готов и кто б ты был болотный сонный ряской в стоячих водах леты если б тут не всколыхнулся значит слушай гамлет объявлено что спящего в саду меня змея ужалила датчане Бесстыдной басни введены в обман. Ты должен знать, мой мальчик благородный, Змея, убийца твоего отца в его короне. Гамлет, О, мои прозрения, мой дядя, Призрак, да, кровосмеситель и прелюбодей. Врожденным даром хитрости и лести, будь прокляты дары, когда от них такой соблазн, увлекший королеву к постыдному сожительству с собой. Какое здесь паденье было, Гамлет, от возвышающей моей любви, все годы шедшей об руку с обетом, ей данным привенчании, К существу, чьи качества природные Ничтожны перед моими. Но так же, как не дрогнет добродетель, Каких бы чар не напускал разврат, Так похоть даже в ангельских объятиях Пресытится блаженством И начнет жрать падаль. Но тише! Ветром утренним пахнуло, потороплюсь. Когда я спал в саду, в свое послеобеденное время, В мой уголок прокрался дядя твой С проклятым соком белины во фляге И влил вовнутрь моих ушей настой, Чье действие в таком раздоре с кровью, Что мигом обегает словно ртуть, Все внутренние переходы тела, Створаживая кровь, как молоко, С которым каплю уксуса смешали, Так было и с моей. Сплошной лишай Покрыл мгновенно пакостный и гнойный Коростою, как лазарю, Кругом всю кожу мне. Так был рукою брата я во сне, Лишен короны, Жизни королевы. Так был подрезан в цвете грешных дней, Не причащен и миром не помазан. Так послан в торопях на страшный суд Со всеми преступлениями на шее. О, ужас, ужас, ужас! Если ты, мой сын, не оставайся равнодушным. Не дай постели датских королей Служить кровосмешению и распутству. Однако, как бы ни сложилась месть, Не оскверняй души И умышлением не посягай на мать. На то ей Бог И совести глубокие уколы. Теперь прощай. Пора. Смотри, светляк, встречая утро, Убавляет пламя. Прощай, прощай и помни обо мне. Уходит.